Текло время, может, прошла всего минута, а может, и большая часть ночи. Трудно сказать. Совершенный услыхал шаги Брэшина, приближавшегося к нему вдоль берега. Корабль отлично знал его походку, знал и привычку подвыпившего моряка бормотать себе под нос на ходу. Нынче в голосе Брэшина явственно звучала тревога, из чего Совершенный заключил, что у его приятеля кончаются деньги. «Завтра...» Он долго будет предаваться самобичеванию, кляня себя за непроходимую глупость, а потом отправится спускать оставшиеся гроши, после чего задумается о новом выходе в море. Пожалуй, я буду даже скучать по нему. Человеческое общество волновало и развлекало совершенного. Правда, те же самые люди порядком надоедали ему и временами были назойливы. Может, дело в том, что и Альтия, и Брешин — Заставляли его думать кое о чем таком, о чем он вовсе не желал размышлять. — Привет, Совершенный! — окликнул его, подходя вплотную в Брэшен. — Прошу разрешения подняться на борт. — Разрешение даю. — Кстати, здесь Альтия Вестрит. Воцарилась тишина. Совершенный очень ярко представил, как Брэшен стоит там внизу и таращит на него глаза. Потом моряк хрипло спросил, она что, меня тут разыскивала? «Не тебя, а меня». Ответив таким образом, совершенно испытал ни с чем не сравнимое наслаждение. Ее, видишь ли, выгнали из дому. Ей больше некуда податься. Вот она и пришла. Так. Брэшин вновь помолчал. Ну что ж, меня это не удивляет. Надеюсь, она скоро сдастся и вернется в семью. Это самое умное, что она может сделать. Хотя, полагаю, она не слишком скоро это поймет». И Брэшен смачно зевнул, потом спросил, «А она знает, что я живу на борту?» Он спросил осторожно и как будто невзначай. Ему явно очень хотелось услышать в ответ «нет». «Конечно, знает». «Как ни в чем не бывало», — ответил совершенный. «Я сказал ей, что ты занял каюту капитана и посоветовал найти какое-нибудь другое пристанище». «Вот как». «Ну что ж, хорошо, хорошо. Ладно, спокойной ночи». Я, честно говоря, просто с ног валюсь. — Спокойной ночи, Брэшин. Добрых тебе снов. Очень скоро моряк оказался у себя в капитанской каюте. Вскоре совершенно услышал, как свернувшаяся калачиком Альтия потихоньку поднимается на ноги. Она старалась двигаться как можно бесшумнее, но от совершенного внутри его собственного корпуса не могло укрыться ничего. Добравшись, наконец до кромовой каюты, где висел гамак Брэшина, Альтия помедлила перед дверью, потом очень осторожно постучала. Брэш окликнула она в полголоса. — Что? — немедленно отозвался моряк. Голос у него был совсем несонный. Человек, разбуженный посреди сна или как раз собиравшийся заснуть, разговаривает совершенно не так. Неужто он ждал ее? Неужто вправду думал, что она придет к нему? Альтия набрала в грудь побольше воздуха. Можно поговорить с тобой? Он хмыкнул. А что, у меня выбор есть? Это у них шутка такая, понял корабль, ибо Альтию грубоватый ответ ничуть не смутил. Она взялась была за ручку двери, но вместо того, чтобы войти, лишь приблизила к двери лицо. — У тебя там есть свечка или фонарь? «Нет. Это все, что ты хотела узнать?» То он его сделался довольно-таки бесцеремонным. Альтия ответила, «Я просто предпочитаю видеть лицо человека, с которым говорю». «А зачем тебе? Ты и так знаешь, как я выгляжу. Ну и невозможным же типом ты делаешься, когда выпьешь». «Я только когда выпью. А ты все время невозможное». Альтия, кажется, начала раздражаться. «И какого рожна я пытаюсь с тобой по-человечески говорить?» «Вот в этом мы сходимся», — буркнул Брэшен, как бы в сторону. «А совершенный внезапно задумался, понимают ли эти двое, сколь ясно и четко он слышит каждое их слово, каждое движение, каждый вздох. Догадываются ли они, что рядом присутствует невидимый свидетель их беседы? Или им кажется, будто они совершенно одни?» Он подозревал, что, по крайней мере, Брэшен Разговаривает еще и с ним Альтия тяжело вздохнула и прижалась лбом к разделявшей их двери Мне не с кем поговорить, кроме тебя А мне это необходимо Слушай, можно мне войти? Терпеть не могу, кричать через дверь Он неохотно отозвался Входи, не заперто И даже не пошевелился в своем гамаке Альтия растворила дверь каюты Постояла в нерешительности на пороге и стала ощупью пробираться вдоль стены, держась за нее, чтобы не упасть, на наклонном полу. Брэшин, где ты? Я тут, в гамаке. Сядь лучше, а то сейчас загремишь. Вот и вся учтивость. Альтея села, упираясь ногами в пол и прислонившись спиной к переборке. Брэшин начала она. Дело в том, что за эти два дня вся моя жизнь пошла прахом и я не знаю, что мне теперь делать. «Отправляйся домой!» В его голосе не было никакого сочувствия. «Сама знаешь, рано или поздно придется. И чем больше ты это затянешь, тем круче с тобой обойдутся. Так что лучше отправляйся прямо сейчас. Легко сказать. А вот на деле... Я думала, ты поймешь. Сам-то ты, небось, домой не вернулся». Брэшен горько и коротко рассмеялся. «Думаешь, я попытался, но меня вышвырнули обратно на улицу. А все потому, что не сразу прибежал. Вот так. Короче, послушай доброго совета и топай домой, пока еще можно. Поприсмыкайся немножко, поваляйся в ногах, и будет у тебя кров над головой и еда на тарелке. Смотри, опоздаешь, привыкнут они к жизни, беспаршивые овцы в семье» и уже не пустят тебя на порог, сколько бы ты ни умоляла. Альтия долго молчала, потом спросила, с тобой действительно было именно так? Он мрачно ответил, нет, конечно, на ходу сочинил. Извини, вздохнула она, и продолжала чуть более решительно, Ну как же мне вернуться? Я не могу, по крайней мере, до тех пор, пока Кайл дома, и даже когда он отчалит, Если я пойду туда, то только чтобы вещи забрать. Брэшен заворочился в гамаке. — Имеешь в виду свои платья и побрякушки? В память о детстве? Может, любимую подушечку? И еще свои драгоценности, чтобы продать их, если придется. Брэшен приподнялся на локте, потом снова откинулся на плетеную сетку. — Что касается вещей, ты очень скоро поймешь, что не сможешь таскать их всюду с собой. Так что можешь не беспокоиться, пускай лежат, где лежали. Драгоценности? чего не вообразить, что ты их уже забрала и уже продала одну за другой. Тягостное, кстати, занятие. И вырученные деньги закончились, так что надо, наконец, посмотреть жизни в глаза. Представь себе, что так и произошло. И время сбережешь. И ценности, какие они есть, все целее будут, если Кайл еще не позаботился понадежнее запереть твое барахло. Тишина, сопроводившая это горькое жизненное рассуждение Брешена, была неким образом темней той лишенной звезд пустоты, в которую всматривался совершенный. Потом Альтия заговорила снова, и ее голос прозвучал жестко. «Полагаю, ты прав», — сказала она. Мне следует что-то предпринимать, а не сидеть и ждать, пока что-то случится. Я хочу найти работу. А единственное известное мне ремесло — это служба на корабле. К тому же для меня это единственный способ вновь попасть на проказницу. Но кто же меня наймет, пока я хожу в этой одежде?» Брэшен презрительно фыркнул. «Да посмотришь ты на вещи, как они есть! Не в тряпках дело!» Просто ты баба, и именно поэтому никто тебя не наймет. Все одно к одному против тебя, неужели не ясно? Ты баба, ты дочь Ефрона Вистрита. Да и Кайл Хевен вряд ли бросится целовать того, кто возьмет тебя на работу. Альтия очень тихо спросила, ну а моя фамилия-то тут при чем? Почему мне нельзя быть дочерью Ефрона Вистрита? Он был очень хорошим человеком. Правильно, хорошим, очень хорошим. Голос Брешена на какое-то время смягчился. Просто, если уж ты родилась дочерью старого торгового семейства, очень нелегко перестать ею быть. Сыном тоже, кстати. На взгляд стороннего человека, торговца удачного, самый что не есть нерушимый союз. Ну, мы-то с тобой, мы оба оттуда, изнутри. И это обстоятельство нас губит. К примеру, вот ты, Вестрит, так? Значит, какие-то семейства сотрудничают с твоим и на том богатеют, другие с ним изо всех сил состязаются, а третьи как-то связаны либо с одними, либо с другими. Строго говоря, никто никому не враг. Но когда ты пойдешь искать работу, будет, скорее всего, так же, как было со мной. Так как тебя зовут? Брэшен Трелл? Уж не сын ли ты Кэлфа Трелла? «А почему, мальчик мой, ты не работаешь на свою собственную семью?» «Ах, ушел из дому!» «Ну, знаешь ли, как бы не нажить мне врага в лице твоего папеньки, если я тебя найму? Так что иди себе, по-добру, по-здорову!» «Ну, не то чтобы мне всякий раз говорили нечто подобное, прямо в открытую. Чаще на тебя смотрят и просят зайти денька, и так через четыре ты являешься, а их, видите ли, нет дома». Это я говорю о доброжелателях твоего семейства, а те, кто с вестритами не ладит, тем более тебя не возьмут, потому что им одно удовольствие — втоптать тебя в грязь. По ходу этой речи Брешин говорил все медленнее, хочет заснуть, — сообразил совершенный, — сам себя убалтывает, есть у него такая привычка, небось уже забыл, что Альтия рядом сидит. За долгое время общения корабль успел привыкнуть к нескончаемым монологам Брэшена. Парень, что греха таить, любил вслух пожаловаться на судьбу и без устали перечислял обиды и несправедливости, которые ему пришлось когда-либо вытерпеть. Под настроение, впрочем, он, бывало, раздражался столь же цветистыми обвинениями в собственный адрес, ядовито рассуждая о беспросветной глупости некоего Брэшена, Существа поистине бесполезного и пустого. Альтия обиженно поинтересовалась. Так как же ты все-таки выжил? А очень просто. Отправился туда, где мое имя никого не волновало. Первый корабль, на который я попал, был колсидийским. Им там было плевать, кто я такой, лишь бы работал побольше, а денег требовал поменьше. Самое гнусное сборище ублюдков, в какое я когда-либо попадал. Я был зеленым пацаном, но хоть бы раз какое-то снисхождение. Я и удрал с корабля в первом же порту, где мы причалили, и ушел в море в тот же самый день, но уже на другом судне. Не сказать, чтобы там было намного лучше, но все-таки... А потом... Брэшин внезапно умолк, и совершенно готов был решить, что моряк задремал. Он слышал, как Альтия возится на полу, пытаясь найти более удобное положение, Ноутбрэшен заговорил снова. «В общем, когда мы вернулись в Удачный, я был уже опытным матросом, да, опытным и закаленным. И что ты думаешь? Столкнулся все с тем же самым проклятием. Для всех здесь я по-прежнему был сыном Трелла и точка. Я-то, дурак, думал, будто кое-чего в жизни уже добился. Я действительно пришел к отцу и сделал попытку с ним помириться». Но мои достижения его не больно-то впечатлили. Можно сказать, совсем даже не впечатлили. Так какого хрена? В общем, я ходил от одного корабля к другому и пытался наняться. Я обошел все, какие стояли тогда в порту, все, и нигде не желали нанимать сына Кэлфа Трелла. Когда я добрался до проказницы то надвинул головной платок на самые брови и старался не поднимать глаз от палубы. Я спросил, нет ли честной работы для честного моряка. И твой отец ответил, что даст мне попробовать, что испытает меня. Сказал, честный человек, ему пригодится. И так он как-то это сказал. Я ведь был уверен, что он меня не узнал, и что стоит мне открыть ему свое имя, и он тут же меня выгонит» но я ему сказал, вот так взял, посмотрел на него и говорю, «Я Брэшан Трелл, и когда-то я приходился со сыном Кэлфу Треллу, а он мне на это, твоя вахта, моряк, от этого не станет ни на минуту длиннее или короче». И ты сама помнишь, что именно так оно и получилось. «Колсидейцы женщин не нанимают», — тупо проговорила Альтия. И совершенно задумался, что из рассказанного Брешеном она вправду слышала, — А что пропустило мимо ушей? — Как моряков нет, — согласился брешан У них есть поверье, будто женщина на борту корабля привлекает морских змей. — Это потому, что у женщин бывает кровь. Ну, ты знаешь, многие матросы так говорят. — Что за чушь вырвалась у нее? — Ага, мы, моряки, вообще народ туповатый. И он засмеялся над собственной шуткой, но Альтия не присоединилась к нему. В удачном есть женщины-матросы. Так что кто-нибудь меня все же наймет. Может, и наймет, но все будет не так, как ты себе представляешь, — перебил Брэшин. Да, есть женщины, которые ходят в море, но большинство из тех, кого можно встретить в порту, трудятся на семейных кораблях под защитой своих братьев и отцов. В ином случае, если ты будешь одна, тебе, извини за прозу, очень скоро придется выбирать с кем из товарищей по команде ложится под одно одеяло. И если тебе повезет, они, по крайней мере, других тебе не подпустят. А если не повезет, они станут предоставлять твои услуги всем прочим, за плату. Причем большинство капитанов и их помощников на такие дела смотрят сквозь пальцы. Только бы на корабле был порядок, а больше их ничто не волнует. Ну, конечно, если сами на тебя глаз не положат. Он помолчал и ворчливо добавил... Можно подумать, ты без меня об этом не знала. Ты же выросла среди моряков, так что не говори мне, будто ни о чем подобном слыхом не слыхивала. Все ты знаешь прекрасно, и все-таки подумываешь наниматься, почему? Альтию охватила ярость. Ей хотелось кричать, что она не верит, но она знала, что он сказал правду. Еще ей хотелось как следует потрясти его за грудки, спрашивая, ну почему мужики такие мерзавцы? Но только Брешину на подобный вопрос ответить было не легче, чем ей самой. Тишина залегла между ними, тишина и темнота. Гнев Альтии постепенно выгорел, оставив после себя пустоту. «Так что же мне делать?» — спросила она, чувствуя себя совершенно несчастной. Совершенному показалось, что она обращалась вовсе даже не к Брешину, но моряк, тем не менее, ответил. Постарайся при новом рождении оказаться мальчишкой, — сказал он, — и желательно не из вестритов. Поудобнее устроился в гамаке, ровно и глубоко задышал. Скоро послышалось легкое похрапывание. Альтия вздохнула в своем неуютном углу, опустила голову на твердое дерево переборки, и больше не двигалась и не говорила.